глава двенадцать вечером я сидела на скамейке на заднем дворе в руках держала кружку с чаем который за полчаса у с п е л остыть и смотрела на одинокую звезду на небе в астрономии я не сильна но давайте представим что это полярная звезда которая должна указывать путь морякам путешественникам и первооткрывателям может она укажет путь и мне что делать дальше «Я запуталась», — сказала Небу одними губами. В этот момент у ворот дома припарковалась машина. Я видела только чёрный бампер, а потом услышала сдавленные смешки. «Дама она здесь», — на заднем дворе появился Андрей. Мужчина окинул меня беспокойным взглядом и без лишних вопросов снял с себя пиджак, чтобы отдать мне. «Ты чего тут?» Четверо девчонок уже вышли из дома, где, вероятнее, они искали меня. и устроились прямо на заросшей лужайке. «А мы с такими новостями...» Ксюша чуть в ладоши не хлопала от переполняющих её эмоций, но я не реагировала. «Подождите». Андрей отмахнулся от девчонок и присел передо мной на корточке. «Что случилось, Геля? На тебе лица нет». «Ничего серьёзного». Я отвернулась от руки мужчины, которую он пытался провести по моей щеке. — Сначала я хочу обсудить это только с девчонками. Андрей вряд ли что-то понял, но понятливо кивнул и сказал, что подождет нас в доме. И советовал долго на улице не сидеть, потому что вечер был прохладный. — Он такой заботливый, — влюбленно пропела Юля. — Переживает, чтобы никто не замерз. — Да помолчи ты! Теперь роль самого заботливого из присутствующих досталась Розе. «Что у тебя случилось? Рассказывай!» Вы будете смеяться, но Арсений сделал мне предложение. Как отреагировали девчонки, я уточнять не буду, потому что цензура это просто-напросто не пропустит. В их глазах читались удивление, смех и растерянность одновременно. Я сказала, что подумаю, но это же абсурд какой-то, он меня даже поцеловать не может». А я верю, что он просто влюбился в тебя и хочет, чтобы все было правильно. Это же так романтично. Первый поцелуй после фразы «Объявляю вас мужем и женой». Первая близость в первую брачную ночь. Кира, мы не в средневековой Руси. Включи м о з г и выключи сентиментальность. По-моему, тут что-то нечисто. Я не знаю, что думать, — сказала я честно, подбирая ноги под себя. Почему не хочешь Андрею рассказать? «Я расскажу», — тут же возразила я. «Только когда мы будем вдвоём? Хочу знать его искреннюю реакцию». «Мы со всем разберёмся», — сказала Роза и подтолкнула меня ко входу в дом. На кухне Андрей уже сделал чай, невероятно приятно пахло бергамотом и, кажется, ромашкой. По-хозяйски мужчина выставил на стол шесть чайных пар, нашёл в одном из шкафчиков упаковку бисквитного печенья и молочную шоколадку. Когда мы вошли на кухню, он обеспокоенно посмотрел сначала на меня, потом на девчонок. Мы все синхронно пожали плечами и улыбнулись. «Рассказывайте, чего приехали ко мне под покровом ночи?» «Андрей просто чудо!» – начала ворковать Юля и вдруг положила свою руку поверх руки мужчины, к о т о р а я лежал а на столе. «Он...» Я не слушала, что там он. В упор смотрела на то, как девушка водит по запястью мужчины, ничуть не стесняясь. Андрей никак не отреагировал в первую секунду, но потом тактично медленно вытащил свою руку из схватки девчонки и на всякий случай сунул руки в карманы. Тогда я спокойно выдохнула и вернулась к разговору. Вот только что это было. Ревность? Он поговорил с Юрой и выяснил, что с Аней они состояли в отношениях долго, И Кристина об этом знала. К убийству он не причастен. Но Аня рассказывала ему о шантаже и человеке, который передавал ей информацию. «Они были знакомы», – продолжил Андрей. «Но девушка никогда не называла его имени. Только накануне убийства сказала, что между ней и информатором произошло недопонимание. Юра хотел помочь ей, но не знал как. Кроме того, Аня хранила видеозаписи разговоров с теми, кого шантажировала. Но, опять же, неизвестно где. «Ее вещи изымала полиция», — вспомнила Роза. «Они или нашли и не обратили на них внимания, или не нашли никаких записей». «Они могут быть на том же чердаке. Ты хорошо там все проверила?» «Было темно», — неуверенно ответила женщина. «К тому же там слой пыли возрастом в два месяца, и я не знала, что ищу. Нет никаких гарантий, что там ничего не осталось». «Значит, нужно осмотреть чердак еще раз», — твердо решила я. «Вот только как? Вряд ли в скором времени состоится еще одна светская тусовка, на которую прибудут все жители поселка. А другого способа беспрепятственно проникнуть в дом я не знала». «Я договорюсь с Юрой», — неожиданно заявил Андрей. «Мы посмотрели на него с недоумением». «Уверен, что он разрешит». А ты уверена, что под «договорюсь» я подразумеваю мирные переговоры с предоставлением альтернативы?» Тут ответить мне было уже нечего. Хотя полученная информация была полезной, к разгадке ближе мы не стали. Загадочной оставалась личность информатора. И почему-то мне казалось, что мистер и сыграл в убийстве не последнюю роль. Возможно, убийцей был не он, а кто-то, чей секрет особенно дорого стоит. но он точно знал кому перейти дорогу может ст но он точно знал кому перейти дорогу может стоить жизни девчонки скоро ушли точнее как секретные агенты по одной сбежали из дома через задний двор чтобы не быть замеченными андрея ей не просила задерживаться однако мужчина проявил инициативу и остался чтобы составить грязную посуду в посудомоечную машину спасибо за помощь но не стоит — тихо сказала я, забирая оставшиеся кружки со стола. — Просто я не хотел уходить, думал, что ты расскажешь, что случилось. Я мягко улыбнулась и опустилась на ближайший ко мне стул. Застегнула пуговицы мужского пиджака, который до сих пор был на моих плечах, и постаралась почувствовать тепло, которое он хранил. — Лучше присядь. Ничего страшного не произошло, но... Твой брат сделал мне предложение. «Какой брат и какое предложение?» — с недоверием спросил мужчина, но я только осуждающе на него посмотрела. Андрей поднялся со стула и, запустив пятерню в короткие волосы, шумно выдохнул. Он молча сделал пару кругов вокруг стола со скрещенными на груди руками. При этом мужчина выглядел сосредоточенным, как будто строил планы по захвату целого мира. Его молчание начинало напрягать и даже пугать. Я и сама жутко переживала, а растерянность Андрея только подогревала это чувство. — Бред какой-то. Мужчина наконец остановился и развалился на стуле напротив меня. — Сколько вы знакомы? Неделю? — Чуть больше, — тихо ответила я. — С тобой мы были знакомы только два дня. — Не приплетай сюда наш брак. И ты, кстати, с ним еще не закончила. — Зачем Арсению на тебе жениться так скоро? Здесь что-то нечисто. «Вы целовались? Спали?» «Нет. Он позволяет себе только обнять меня и говорит, что хочет, чтобы все было правильно». «Я выясню, к чему ему свадьба, а ты не соглашайся и не отказывайся пока». «Я так и сделала». «Умница». Андрей подошел ко мне и взял мои руки в свои. «Не волнуйся, все разрешится. Мы со всем справимся». Я глубоко вздохнула. И не потому, что мне все осточертело и хотелось плакать, а потому что я была наполнена благодарностью к этому мужчине. Снова захотелось обнять его, чтобы почувствовать себя в безопасности, прильнуть к груди и ощутить объятия, которые ограждают от всего мира. Я была не из тех женщин, которые свешивают все свои проблемы на мужчину и ждут, пока он все решит, в то время, как они пьют кофе на миндальном молоке во время маникюра. Нет. Но даже самой самостоятельной и самодостаточной женщине Была важна уверенность в том, что в этом мире найдется человек, который не даст ей опустить руки, подставит свое плечо в трудную минуту и поможет. Поможет просто потому, что поможет. «Спасибо тебе», — наконец прошептала я. Андрей в поддерживающем жесте сжал мое колено и улыбнулся. «Все будет хорошо, обещаю. Кстати, возьми». Мужчина достал из кармана брюк-листок из записной книжки с номером телефона и вложил мне в руку. Я с недоумением посмотрела на набор цифр и перевела взгляд на Андрея, как бы требуя объяснений. — Это номер садовника. Позвонишь и вызовешь его в любое удобное время. Я все оплатил. Только я хотела заявить, что это неловко и даже неправильно, как мужчина возразил. — Отказов я не принимаю. Все равно уже заплатил ему. — Спасибо. — Не за что. Хорошо, что просить уйти мужчину мне не пришлось. Андрей сам вспомнил о позднем часе и засобирался домой. Я отдала ему пиджак и вышла в коридор, чтобы проводить. В этот момент внутри все скрутилось от серой тоски. Я не хотела оставаться одна в этом доме, не хотела отпускать мужчину. С ним было спокойнее всего. Хоть вел он себя иногда ч е р е з ч у р нагло, пошло, подшучивал и просто раздражал, Скучно не было никогда. Подожди. Когда Андрей уже собирался открывать дверь, я неожиданно для самой себя остановила его. Мужчина обернулся и с непониманием изогнул одну бровь. Я и сама не знала, что творю. Просто поддалась велению сердца и сделала то, чего так хотелось. Протянула руки и почувствовала на себе теплое объятие. Андрей довольно уркнул и зарылся носом в мои волосы. «Не провоцируй меня, Ангелина, я ведь могу и не сдержаться!» Мой инфантилизм растворился в тот же момент, когда рука мужчины переместилась с поясницы на ягодицу и крепко ее сжала. Я отпрянула от Андрея, выставив руки вперед, и указала на дверь. «Сладких снов, красотка!» Я демонстративно ничего не ответила и хлопнула дверью перед носом мужчины. Но как только он скрылся из виду, глупо улыбнулась от ощущения источника тепла внутри. Предложением Андрея я решила воспользоваться уже на следующий день. В конце концов, он вряд ли узнает, что я позвонила именно тому садовнику, которого он оплатил. Да и в самом деле, зачем пропадать оплаченному добру? Так что в десять лужайку перед домом приводили в порядок, пока я пила кофе на крыльце. В этот момент... Кутаясь в чопорный шелковый халат с фарфоровой коллекционной чашкой в руках, я ощутила себя аристократкой. Именно таким мне виделось утро богатого человека. Как в американских сериалах, едва открыв глаза, аристократы выходят во двор, чтобы поднять с газона свежую прессу. Потом размеренно завтракают на террасе, оглядывая улицу, на которой живут. м и л о улыбаются соседям и думают про себя, как им надоела эта тетка из дома напротив, что каждый вечер забывает опустить шторы на окна. «Я закончил с газоном», — сказал молодой парень, стирая со лба капельки пота. «На заднем дворе тоже убрать траву?» «Если тебя не сотруднит, я могу доплатить при необходимости». «Нет-нет, Андрей Сергеевич сказал не брать с вас денег. Кстати, приходил курьер, просил вам передать». Садовник подал мне с деревянного столика какой-то сверток. В предвкушении сюрприза я отставила в сторону кружку с кофе и развернула крафтовую упаковочную бумагу. Вот только внутри оказался никакой не сюрприз. Точнее говоря, сюрприз, но очень неприятный. Мне передали свежий выпуск «Желтой газетенки», в которой обычно печатались самые несуразные сплетни о знаменитостях. На обложке этого выпуска была наша с Андреем фотография из ночного клуба. Если бы в тот момент я стояла, то упала бы. Если в руках была чашка с кофе, он непременно разлился бы по газону. Я так перепугалась, что и подумать ничего не могла. Прижав журнал обложкой к себе, я осмотрелась по сторонам и забежала в дом, чтобы как следует изучить, что там про нас понаписали. «Скандал в ночном клубе столицы!» — прочитала я кричащий заголовок на обложке. Страница Судорожно т р а а н и ц 13 с перебирая дешевую бумагу, я наконец-то дошла до нужного разворота. На целую страницу был запечатлен наш страстный танец, а рядом красовалась к р а с н о р е ч и в а я статья. Накануне ночью в одном из самых известных клубов Москвы произошла драка с участием владельца заведения и родственника префекта. Причиной конфликта стала журналистка столичного издания, прибывшая в клуб вместе с Андреем Соболевым. Первое, что я подумала, — ну и слог у автора этой статейки, ему бы только инструкцию для освежителей воздуха писать. А вторая мысль смешалась с криком отчаяния. Но было в этом журнале еще кое-что занимательное. Листок из записной книжки с надписью. «Эта газета попадет в руки всех ваших знакомых, если до полудня я не получу свой законный поцелуй». Можно было предположить, что это какой-то бред сумасшедшего. Однако мои дедуктивные способности натолкнули меня на одну интересную мысль. В спешке я бросилась к мусорному ведру, куда сегодня с утра выбросила листочек с номером садовника. Хорошо, что он оказался сверху. И, расправив бумагу, я поняла, что записка и оставленные мне накануне контакты написаны на бумаге из одного ежедневника. «Убью этого шутника!» Прошипела я и побежала на второй этаж. В мыслях не было наряжаться. Я просто скинула халат и пижаму и натянула на себя первый попавшийся под руку сарафан. Сунула ноги в балетки и побежала на улицу. «Скоро вернусь!» На ходу крикнула садовнику, прибавляя шагу. Хорошо, что дом Андрея был не так далеко от моего, потому что с каждым пройденным метром злость во мне нагревалась на пару градусов. Я была так зла, что словами не передать. Он поступил низко, нагло, подло, цинично. Да я чуть не посидела, пока читала эту статью. Если бы я не поняла, что к чему. Если бы пошла сдаваться Арсению с поличным. Нет, он точно придурок. «Открывай дверь!» – прокричала я, как только попала во двор. «А еще лучше отойди от нее, потому что я сейчас ее вынесу!» «Ты ч ё р е ш ь Через мгновение дверь мне все-таки открыли. а за порогом оказался Андрей, наматывающий полотенце на бёдра. «Я убью тебя», — сказала с п о к о й н о я делая шаг в дом. «Тогда подожди, пока я приму душ, не хотелось бы умирать в таком виде». «Андрей, я серьёзно. Это что за шутки?» Я раскрыла перед носом мужчины разворот журнала и бросила в него запиской с шантажом. «Да ты мою жизнь лет на десять сократил». «И это твоя благодарность за спасённую репутацию?» Мужчина самодовольно хмыкнул и скрестил руки на груди, демонстрируя всю мощь своего тела. «Если бы не мои люди, этот выпуск разошелся бы по всем киоскам и непременно дошел до этого поселка. Что скажешь, столичная журналистка?» «А где сейчас эти журналы?» – уже спокойнее спросила я. «Парни выкупили их все из издания». Андрей кивнул на гостиную, где я только сейчас заметила баррикады из макулатуры. «А издание тоже выкупили». И з д а н и е тоже выкупили, чтобы больше неповадно было чернить репутацию порядочных кинокритиков. — Иди ты. — Пойду. В душ. Не хочешь со мной? Я бессиленно кинула журнал на комод и пошла из дома. — Эй, а поцелуй за сохранение репутации. Сам себя поцелуй, пробурчала я себе под нос. — Конечно, мне стоило быть благодарной Андрею. Он и впрямь спас мою легенду от краха и неминуемых последствий. Но почему нельзя было просто позвонить и сказать, что о нас написали в журнале? Я бы прониклась куда большим уважением, если бы Андрей просто сообщил о проблеме и решил ее. К чему был этот цирк? Зачем присылать экземпляр мне, а еще пугать каким-то глупым шантажом? Низкий мальчишеский поступок. Этот мужчина продемонстрировал свое неуважение ко мне и моим чувствам. Если считает, что со мной можно позабавиться играючи, он не прав. Я планировала вернуться домой и немного позлиться на Андрея, а лучше вкусно позавтракать и расслабиться в горячей ванне. Но мечтам об идеальном утре не суждено было сбыться. «Милая, ты куда-то собираешься? Я как раз к тебе собирался». Обернувшись на знакомый голос, сзади я увидела Арсения, который пытался меня нагнать. О нём в свете утренних событий я как-то вовсе позабыла. Да я прогуливалась с утра. А меня осенило, что ты ведь не видела наш дом. Как насчёт того, чтобы провести день вместе у меня? Отличная идея, процедила я. Возможность дойти до дома, чтобы переодеться и накраситься, мне не дали. Мужчина заявил, что марафет сегодня ни к чему... потому что день должен быть тихим, домашним и уютным, как они обычно проходят у них с мамой. От одной мысли, что мне придется целый день контактировать с Адрианой Кирилловной, меня передернуло. Я хорошо относилась к женщине, да и она вроде бы мне палки в колеса не вставляла. Но я к Арсению-то как следует не привыкла, а тут еще будущая свекровь постоянно рядом. Впрочем, в моем случае не такая уж будущая, а очень даже настоящая, но не об этом. «Мама, мы пришли!» – прокричал мужчина с порога. «Мои дорогие, проходите скорее, завтрак уже на столе!» – пропела хозяйка дома, буквально паря между нами, как ангелок на крылышках. В столовый стол ломился от вариантов завтрака. Тут и чай, и кофе, и топлёное молоко, и несколько видов салатов, сырная нарезка, свежая выпечка и даже икра. Ассортимент не меньше, чем на шведском столе в каком-нибудь отеле Турции. А я бы сейчас не отказалась от вареного яйца с майонезом. Доброго утра! Что желаете на завтрак? Стоило мне присесть, как рядом будто из воздуха появилась Ксюша. Я заметила, что горничные подошли к каждому из присутствующих за трапезой. Адриана Кирилловна и Арсений уже называли своим подчиненным, чего хотят отведать, а те покорно накладывали порции в тарелки. Выглядело это все более чем забавно. Может быть, они и вилку д о р т а без помощи прислуги не доносят? «Пристрели меня сразу», — шепнула я еле слышно. «И круассан». Нет, честное слово, это был какой-то театр абсурда. Стоило кому-то сделать глоток из кружки, как горничные уже заботливо подливали туда напиток. Даже подавать салфетки входило в их обязанности. Сказать, что я чувствовала себя некомфортно, ничего не сказать. Если после первого приема пищи глаз начинает дергаться, что будет к ужину? — Я так рада, Лаура, что ты проведешь этот день у нас, — пела Адриана Кирилловна. — Уверена, что тебе здесь понравится, и ты с радостью переедешь сюда после свадьбы. Я чуть не выплюнула чай прямо на блюдечко, стоящее передо мной. Признаться честно, я не думала, что Арсений рассказал матери о предложении, когда я ещё на него не согласилась. Но ведь Адриана Кирилловна не только знает, она ещё и думает, что свадьбу уже маячит на горизонте. Как бы это сказать, я ещё не дала своего согласия на предложение. «Это лишь вопрос времени», — будничным тоном произнесла женщина. Да и к хорошей свадьбе нужно начинать готовиться не меньше, чем за год. Если сейчас начнем, как раз успеем к моменту, когда ты будешь согласна. Это же заказ места, пошив платья, приглашение гостям, обсуждение меню. Дальше я слушала вполуха, потому что мысленно твердила себе. Только не сорвись на нее, держи себя в руках. От моего гнева Адриану Кирилловну спасло только то, что Лаура – воспитанная девушка. которая не стала бы материться в лицо человеку. А вот Ангелина с удовольствием бы послала эту ненормальную ко всем чертям. Нет, вы считаете это нормально? Моё мнение, значит, тут никого не волнует. Это ведь всего лишь вопрос времени, чепуха. Никто не хочет спросить, чего хочу я. Может быть, мне свадьба вообще не нужна и платье не нужно? Я хочу в белом комбинезоне быть или вообще в купальнике? «Да, точно, тематическая свадьба!» Внутри я закипала. «Ещё чуть-чуть, и дошла бы до точки кипения!» Напряжение, судя по всему, почувствовала даже Ксюша. Девушка незаметно положила руку мне на плечо и аккуратно сжала его. «Я уже связалась с отличным организатором свадеб. У неё было два варианта, но...» «Давайте повременим с этим вопросом», — тактично произнесла я, перебив женщину. Мне нужно немного времени, чтобы осознать свалившееся на меня счастье. С этими словами я покинула столовую, громко цокая каблуками. Чтобы не взорваться, я вышла на летнюю террасу и полной грудью вдохнула тёплый воздух. — Милая, — скоро вышел Арсений, — не принимая близко к сердцу. — Я даже согласиться не успела. Мама просто заботится. Мужчина приобнял меня за талию и заставил положить голову ему на плечо. «Она видит, что ты для меня значишь, и хочет, чтобы наша свадьба непременно состоялась и была великолепной. Пойми ее. У нее не было красивой свадьбы. а жене Андрея мы вообще ничего не знаем по сей день. О ней вы, может, и не знаете, а вот с ней очень хорошо знакомы. Наверное, мне следовало бы извиниться за свое поведение, но я не буду этого делать». Я взрослая самодостаточная женщина, которая хочет и будет сама принимать решение. Хорошо, хорошо, просто не злись на маму. Я разочарованно вздохнула, но согласилась войти в положение беспокойной родительницы. В конце концов, она же не виновата, что я не люблю ее сына и не собираюсь за него замуж. По крайней мере, если речь идет об Арсении. Мужчина предложил провести для меня экскурсию по дому, пока Адриана Кирилловна была занята своими делами. У меня не было другого выхода, кроме как согласиться. Резиденция Строгановых была и в самом деле огромной. Восемь спален, 6 гостевых комнат, семь ванных комнат, комната для бильярда, два кабинета, три гардеробные, огромный зал, и все это не считая той части дома, в которой я уже была. Бедные девчонки, как они все это моют? Последней на очереди была спальня Арсения. Это огромная комната с двуспальной кроватью, большим количеством книжных полок и зеркалом во весь рост. В интерьере преобладали серые оттенки, все было достаточно минималистично и как-то скучно, не очень соответствовало стилю Арсения. — У тебя так много книг, и даже на английском... — С детства люблю читать, — пояснил мужчина. — Как тебе оформление? Мне нравится большое количество свободного пространства. Я бы добавила сюда ярких акцентов, каких-нибудь подушечек или цветов, скажем. Можем даже сделать новый ремонт после свадьбы. Я хотела возразить насчет свадьбы, но поняла, что это не самое страшное, что меня останавливает. «А в новый дом после свадьбы мы не переедем? В мой, например», — предложила я. «Зачем?» Здесь больше места, и местоположение лучше. Да и у нас отличный горничный, садовник. И твоя мама, не могла не напомнить я. Адриана Кирилловна прекрасная женщина. Но если мы будем жить под одной крышей, каким-то отношением настанет конец. Или вашим с ней, или нашим с тобой. Мы что-нибудь придумаем. Я решила не переубеждать мужчину. Пусть придумывает, мне не жалко. За него я замуж все равно не выйду. «Мне бы с предыдущим браком закончить». После экскурсии мы спустились в гостиную, где уже сидела Адриана Кирилловна. «Арсюша, ты не мог бы оставить нас с Лаурой одних на несколько минут?» Мужчина, как по команде, растворился в воздухе, и я осталась наедине с женщиной. «Иди сюда, моя милая». н ну, о не спорить же с н е было. Я надела на себя всем довольную женщину и присела на диван рядом с хозяйкой дома. Она сидела, горделиво вскинув подбородок, и смотрела на большой портрет на стене, где были запечатлены они с Арсением. «Лаура, ты еще так молода и наивна, но это не укор. В твоем возрасте я была еще глупее!» «К чему вы клоните?» «Мой тебе материнский совет, будь мудрее!» Хотелось возразить, что моя мама однажды дала мне совет посылать всех тех, кто мне не нравится, как можно дальше. «Я родная мать Арсения, с которой он прожил 30 лет, Ни одна женщина не сможет ему меня заменить, даже такая чудесная, как ты. Мне и в мыслях не было становиться ему матерью. Я говорю не об этом. Ты станешь его женой, и я достойна й с радостью приму эту новость. Вы будете одной семьей, у которой общий быт и общее будущее. Однако не стоит забывать, что пока мое слово в этом доме имеет вес. Будь добра, считайся с моим мнением, и станешь после свадьбы жить лучше, чем когда-либо». Я ничего не ответила. м и л о улыбнулась и кивнула, как безвольная кукла. Нет, мне было, что ответить этой женщине. И я умела постоять за себя даже перед такими заносчивыми стервами. Но в тот момент почему-то на душе стало пусто. Я покорно согласилась со всеми словами, не став доказывать обратное. Жалела лишь об одном, что мне пришлось примерить образ девушки, чьи чувства можно купить за деньги. Остаток дня я была паинькой. Улыбалась, кивала и не смела возражать. Даже согласилась на свадебное платье со шлейфом из пресловутого сатина.